Глава девятнадцатая. Ворон. «Доброе утро. Нахожу Яну в компании отца, внимательно вчитывающихся в документы. Насколько я понял из твоего сообщения, клиент придет к десяти». О сообщении вчера было много. Яна, кажется, пыталась выяснить, как прошла свадьба Изотова. «Как все прошло?» Задает вопрос, уже нашедший вчера ответ. «Отлично». Как оказалось, Олеся мастер своего дела, понимающая запросы клиентов и имеющая возможность их удовлетворить. Все довольны, особенно Альпака, занимая место рядом с отцом. Альпака? Фу! я накривится. Они же вонючие. Не заметил? Пожимаю плечами, хотя Олеся принудила меня встать рядом с животным и сделать фото. Тебя приглашали, ты могла прийти и увидеть все сама. Не могла. «Изотов мне не нравится, а с годами и получением статуса депутата он стал более невыносимым». «Я не заметил». Пожимая плечами, удивляясь высказываниям Яны, которая с Мишей общалась немного, но выводы сделать успела. «Ты плохо его знаешь, а с твоим упорным нежеланием общаться с людьми не узнаешь никогда. И Женя, кстати, очень открытый и легкий человек, она бы тебе понравилась». «Это вряд ли» демонстративно фыркает, уделяя внимание отцу. Яна недовольна, что я стал свидетелем на свадьбе друга, или ее напрягает присутствие там Олеся. Раньше я бы отнесся к этому спокойно, но сейчас хочу прояснить спорный момент. Подруга Жени не смогла прилететь, и свидетельницей стала Олеся. «Видела». у меня летит журнал, открываясь на странице с загнутым уголком. Большой заголовок о свадьбе депутата и множество фото, На одной из которых я изображен в обнимку с Олесей. Моя инициатива, принятая девушкой как элемент праздника, оказалась довольно выгодной, и подпись под фото знакомит читателей с хозяйкой свадебного агентства Секрет счастья и адвоката по разводам, офисы которых расположены по соседству. А это уже моя инициатива, которая могу дать руку на отсечение, не понравится соседке. Мы прекрасно смотримся вместе. Раззадориваю недовольство Яны. Его причина мне известна. Желание заполучить меня в качестве мужа, которым я становиться не пожелал. Согласен, отец? Подсовываю ему журнал. Да. Это объект нашего спора. Спора? Глаза компаньона округляются, а информация вызывает интерес. Вы поспорили на организаторшу? Никто ни на кого не спорил, Яна. Я сказал отцу, что брак желаю заключить с наличием хоть каких-нибудь чувств к своей избраннице и только. Конкретных имен никто не называл. И Олеся к данному разговору отношения не имеет. Она милая, — шепчет отец, рассматривая Коршунову. Я бы обратил на нее внимание. Красивая. Я бы даже сказал, сексуальная особа. Отец почти вплотную разглядывает Олесю, довольно мычит и улыбается. Хватит выхватываю журнал, откидывая на свободный стул, чтобы избавить присутствующих от желания рассматривать Олесю под микроскопом. Прикованное к ней внимание невероятно злит, и я вновь задаюсь вопросом «Почему?». Хотя меня злит все, что случилось вчера утром. Изобразив видимость интима ночью, слегка увлекся. Все для того, чтобы поддеть Олесю и увидеть искреннее удивление, а как результат заполучить в объятия ту, что наглым образом обломала меня ночью. Исследуя ее тело в коридоре, нарисовал множество вариантов и поз, в которых мы проведем ночь. Не срослось. Утро обещало быть жарким, но девушка произнесла такое неприятное, «Даже при условии, что вы останетесь последним мужчиной на земле, я не смогу ответить вам взаимностью». Меня сорвало. Обычно женщины не сомневались в желании отдаться, всячески привлекая, но Олеся явно дала понять, что я именно тот, кто недостоин к ней прикасаться. Кто угодно, только не я. Даже бывшему, кажется, было позволено больше. Вот же, милая Олеся. «Макс, ты с нами?» Я натолкает меня в бок, кивая на вход, где появляется наш неприятный клиент. «Почему неприятный?» Еще на прошлой неделе, встретившись с Щуровым, впервые оценил высказывание «Надух не переношу». Всем своим видом мужик давал понять, что он — обиженный никчемной женой муж, с которым поступает несправедливо. Обычно ровное отношение к работе при встрече с ним подвело, и мне откровенно хотелось проехаться по напыщенной роже, излучающей лишь презрение ко всему живому на земле. «Добрый день, Константин Игнатьевич», — выдавливаясь нажимом, в ответ получая надменный взгляд, прибивающий к земле. «Зоя Васильевна придёт навстречу?» «Придет. Куда денется сволочь такая?» Развалившись в кресле, щелкает пальцами, словно пытается вызвать официанта, которого здесь не имеется. «Пусть ваша... это...» тычет пальцем в сторону Вероники. «Кофе мне принесет». «Вероника, принеси, пожалуйста, кофе нашему клиенту», оповещая по селектору помощницу, едва не добавив, чтобы она плюнула в напиток. Прошу вас быть сдержанным в присутствии жены и ее адвоката. В противном случае это с легкостью может быть использовано против вас. Против меня? Ха-ха, да что она может? Надорвется. А вот и Зоя Васильевна. Прерывает тираду Щурова Яна, подскакивая и приглашая женщину сесть напротив, тем самым установить безопасную дистанцию с мужем. На вид Щурова спокойно и уверенно. Ровное приветствие дает надежду, что хоть кто-то в этой паре адекватен и восприимчив к словам. И, вероятно, это не наш клиент. Константин Игнатьевич настаивает на разделе имущества, которое было приобретено супругами в период брака. В общей сложности 280 пунктов. Страшная цифра, но я смог почти на 40 уменьшить этот бред сумасшедшего. «Вы должны просмотреть их», — протягиваю адвокату Зои бумаги. «И либо согласиться либо...» «Я согласна», — выдает женщина, даже не окинув взглядом перечисленное, чем удивляет в первую очередь адвоката. «Он может разделить ложки, постельное белье и даже баночки для специй. Главное, чтобы это быстрее закончилось». «Быстрее? Ты мне жизнь испортила!» — верещит Щуров, размахивая руками. «Вышвырнула меня, будто щенка!» «Давай начнем с того, что за время нашего брака у тебя было больше десяти любовниц», осаждает мужа каждым словом. а каждой я знаю. Могу назвать имя, адрес проживания и место работы. Последний, Наталья, ты купил трехкомнатную квартиру в центре, а чтобы недвижимость не прошла по документам, оформил на нее. Так что тебе есть где жить и куда стелить постельное белье, которое ты делишь. Надеюсь, и кухонные полотенца пригодятся». Спокойная интонация, но лицо уже меняется, багровеет и превращается в нечто похожее на переспевший помидор. «Я согласна», — смотрит на меня, подталкивая стопку бумаг. «Чётное поделим пополам, а вызывающие споры распилим и разрежем, дабы Костя удовлетворился и свалил из моей жизни». «Мы не делим. Наша задача договориться. Решение вынесет суд Зоя Васильевна. Если вы согласны...» Смотрю на адвоката, который кивком дает понять, что поддерживает клиентку. Мы внесем оформленное и согласованное предложение. «Меня устраивает». Короткая беседа, дающая понять, что я хотел бы быть на стороне жены, а не истеричного мужа, который практически выкрыз каждый пункт. Она поднимается, окинув щиро презрительным взглядом. «Так смотрят женщины, если ты для них меньше, чем насекомая». «И все. Опомнившись, клиенту остается лишь проводить взглядом почти бывшую жену. А где споры, дебаты, разделы имущества при свидетелях? Константин Игнатьевич, делить вы будете то, что отойдет вам по решению суда. А пока это, машу бумагами, лишь список ваших требований, не более. Заседание назначено на четверг. Надеюсь, что оно будет вторым и последним. И я буду избавлен от твоей мерзкой рожи, — мысленно добавляя, с трудом сдерживаясь. «А как же наша дочь?» «Вашей дочери 22 года. Она взрослый, совершеннолетний человек, которому не требуется опекун. Насколько я понял, она собирается замуж». «Никогда!» — шипит, надвигаясь на стол. «Никогда она не выйдет замуж за этого щенка, сына ее любовника!» — размахивает руками, указывая на дверь, за которой три минуты назад скрылась его жена. — А поподробнее, — вмешивается Яна, не обращая внимания на мои намеки, закрыть неинтересующую нас тему. — Она связалась с этим Ляховым, будь он не ладен. — Конечно, он давно разведён, свободен. Подумаешь, я когда-то затащил в койку его жену. Это она так мне отомстила, понимаете? — Охмурил мою жену. Назло мне снюхались гадюки. — Ну, вы у нас тоже не святой. Не могу удержаться от реплики, заполучив гневный взгляд Щурова. И ваша жена это ясно дала понять. Да как вы смеете. Да, гулял, но всегда возвращался домой, к жене и дочке. Это ли не показатель постоянства и любви? Просто я ценитель женской красоты. Люблю одну, а жалко всех? Яна издает издевательский смешок, вероятно, как и я, не испытывая особой симпатии, к оправдывающемуся мужчине. «Вы работаете на меня», — водит пальцем. «И должны быть полностью на моей стороне». «В юридическом плане — да. В человеческом — на наше усмотрение. Вам пора. Хочу освободить помещение и основательно проветрить после всплеска негодования. Встретимся в четверг. Не опаздывайте, пожалуйста». Подталкивая Щурова к выходу, не позволяя останавливаться, — и оказавшись в холле почти выдыхаю но тут происходит неожиданное из дверей соседнего офиса появляется олеся в компании молодой пары увлеченные обсуждением предстоящей свадьбы они не сразу замечают меня и щурова а вот мой клиент сосредоточившись на парней и девушке, сначала останавливается а затем бросается в их сторону щенок решил все таки забрать то что тебе не принадлежит не позволю никогда Удар в живот, и парнишка сгибается пополам скуля от боли. Девушка отталкивает Щурова и отодвигает, но он отшвыривает ее в сторону и делает повторный заход. Олеся вскрикивает, не успевает отойти, парень летит на нее, Щуров на парня, и все трое таранят стеклянную дверь, которая рассыпается крупными осколками по холлу. Доли секунды, за которые я успеваю получить микроинсульт в страхе за соседку, которая скрыта двумя телами, катающимися по полу ее офиса. В два шага оказываюсь около Щурова и, схватив за шиворот, оттаскиваю в холл, где в ужасе застыла девушка. Она закрывает лицо ладонями и рыдает в голос, произнося нечто неразборчивое. На крики и грохот выбегает Вероника, не понимающая причину месива. Охрану вызови, гаркою подталкивая ее к действиям, и спешу к Олесе. Она сидит на полу, ошарашенно осматриваясь. «Вы как?» «Не знаю. А что это было?» «Пока не понял». Внимательно ее осматриваю и, убедившись, что видимых травм нет, предлагаю подняться, но, встав на ноги, она виснет на мне и охает. «Нога!» — закатывает тонкую ткань брюк, и я вижу заметную припухлость в области голеностопа. «Снова!» Поднимаю ее на руки и несу на диванчик, устраивая в удобной позе. «Вы сидите здесь!» Она кивает, видимо, не собираясь сорваться с места. «А я разберусь с этой компанией и вызову ремонтников». Откидываю носком туфли крупные осколки в сторону, надвигаясь на Щурова, которого удерживают двое мужчин в форме, но он продолжает вырываться. «Отпусти!» — ревёт Щуров, выламывая руки и отталкивая охранников. «Я хочу убить этого щенка!» «Я бы на вашем месте не бросался столь громкими заявлениями. Иначе простой развод может превратиться в уголовное дело. Осаждаю буйного клиента, яростно посматривающего в сторону парня и девушки», которая часто всхлипывает, забившись в угол. Вероника. Приоткрыв дверь, окликая помощницу. Девушку успокоить, молодому человеку обработать разбитую губу. Заталкивая пару в свою приемную, напоследок кивком даю понять, чтобы охрана выпроводила Щурова за пределы офисного центра. Слышатся крики и ругань, когда его тащат к лифту против воли. «Что происходит?» Яна присоединяется к нашей компании, наблюдая за Вероникой, которая гладит девушку по голове. «Сам пока не понял. Они выходили от нашей соседки. Щуров набросился на парня, а дальше все превратилось в какой-то цирк». «Это мой отец», — воет девчонка, вновь сорвавшись в слезы. «Он против, чтобы я выходила замуж за Андрея». И тут я вспоминаю слова клиента, произнесенные за несколько минут до заварушки в холле. «Передо мной сын того, кого выбрала Зоя». По этой причине ярость вырвалась из мужчины на вполне понятный объект. Его увели. Как только успокоитесь, можете идти. Помогу Олесе. Бросаю я не в ответ, получая неприятную реакцию. Спешу к соседке, которая в данной ситуации пострадала ни за что, оказавшись в эпицентре разборок. Но меня отталкивают две особы, влетая в офис свадебного агентства. — Лесь, что такое? Где болит? Кто бы янил? Узнаю ведущую блондинку, которая была очень активной на свадьбе Миши, и вторую подругу, как мне помнится, отвечающую за оформление и частенько попадающуюся мне в лифте. Ко мне пришла пара. Роспись в пятницу, но они настаивали на проведении скромного торжества, только близкие друзья и категоричное нежелание присутствия родителей. «Одного из родителей вы сейчас видели», врываясь в беседу, обращая на себя внимание. «Это был отец невесты». Как он здесь оказался? Я представляю его в суде. Развод. Грязный, неприятный и очень эмоциональный. Но эмоции исключительно со стороны мужчины. Насколько я понял из отрывочных высказываний, муж всю жизнь гулял, не скрываясь и оправдывая себя. А спустя 25 лет брака жена нашла другого и пожелала стать свободной. Но проблема в том, что этот другой — отец жениха, которого вы сегодня видели. Обалдеть! выдыхает блондинка, не сводя с меня взгляда. «История, достойная фильма. И что будете делать?» «Я — представлять Щурова в суде. А я — организовывать свадьбу». Пожимает плечами Олеся, я понимаю, что в одном мы все же очень похожи. В стремлении завершить начатое, несмотря на препятствия и сложности. И как бы нас ни бесили клиенты, которые к нам обращаются, мы идем до конца, отбросив эмоции. Это будет проблематично, приподнимаю ее ногу, которая значительно опухла. Смахивает на перелом. Просто неудачно упала, когда мужчины свалились на меня. Так же было, когда я подвернула ногу в поле. В поле? В поле? Девочки синхронно выдают вопрос. И я понимаю, что Олеся не привыкла делиться подробностями своей жизни даже с подругами. Так получилось. Вот только тогда все было менее серьезно. Слегка нажимаю на припухлость, и Олеся вскрикивает. «А давайте съездим в пункт и сделаем рентген». «Угу. Вот только у меня проблема с передвижением». Олеся пробует встать при помощи подруг, но оседает на диван со стоном. «Что ж, Олеся Дмитриевна, забирайтесь ко мне на ручки. Вам там уже все знакомо и привычно». Ловлю непонимающие взгляды женщин, но отказа пострадавшей не слышу, поэтому поднимаю соседку и прижимаю к себе. Она просит взять сумку, которую блондинка водружает на ее плечо. алочка скажи Вере, чтобы проследила за офисом», Раздает указание моя ноша, переживая за свое имущество. Уже в лифте стою с Олесей на руках и наслаждаюсь тонким ароматом, который источает ее тело, и сопением в мою шею. Она не брыкается, принимая помощь и заботу. Возможно, потом в меня прилетит укор, что я силком потащил ее в больницу, но это будет после. А сейчас я представляю, насколько глупо выгляжу с синей женской сумкой на плече, и от чего-то меня этот факт мало волнует. На выходе перекидываясь парой слов с охраной, которая заверяет, что избавилась от агрессивного персонажа, устроившего беспредел на нашем этаже, предварительно заставив возместить ущерб. На лице Олеси появляется благодарная улыбка, потому что сама она вряд ли вступила бы в перепалку с Щуровым. Хотя, зная о таланте соседки оперативно разрешать проблемы, мой клиент мог остаться в числе проигравших. И пока едем в травмпункт, девушка молчит, поглядывая на телефон, который разрывается от оповещений. Поставщик Маргарита как активизировался. Не сдерживаясь, спросив о том, что меня напрягает. Девочки интересуются, как моя нога и нет ли перелома. И да, поставщик тоже. Мог бы приехать и помочь девушке, оказавшейся в трудной ситуации. Как он вообще собрался вымолить прощение? Сообщениями и звонками? Ну, такое себе. Хмыкаю, понимая, что бывший Олесе планирует вернуться к ней, особо не напрягаясь в действиях. После того, что он сделал, как минимум шубу дарят. И за границу везут отдыхать, чтобы разнеженная на солнышке дама соблаговолила подпустить к себе. Откуда вам знать, что он сделал? Бурчит соседка, отвернувшись к окну. «Не пришел на собственную свадьбу, оставив вас у алтаря в одиночестве. Не так ли?» Метнув в меня агрессивный взгляд, Олеся поджимает губы. В глубине читаются стыд и сожаления, что мне доступны сведения о ее жизни. «Вы мне сами рассказали позавчера, не помните?» «Урывками. Вы поделились со мной достаточным количеством информации, чтобы я мог сделать вывод. Ваш бывший не очень хороший человек. Он просто испугался. Потрясающее оправдание для мужчины. «Вы тоже не спешите связать себя узами брака? Тоже боитесь?» Вступает в перепалку. «Вот только чего хочет добиться? Оправдать голубоглазого? Или принизить меня? От вступления в брак меня останавливает не страх, а четкие убеждения, что мне это не нужно. Причины вам известны». «О, да!» Недовольно морщит носик, складывая руки на груди. Для вас существует лишь чувство на одну ночь, не более. Имела счастье прочувствовать на себе. Олеся убеждена, что девушка, побывавшая подо мной единожды, более не заслуживает внимания, и именно по этой причине она недовольна и скована сейчас. Но я ее так и не попробовал, убедив лишь на словах в случившейся близости. И если Олеся уверена, что интерес угас, ошибается» потому что я планирую сделать так, чтобы ночь со мной она помнила не с моих слов, а руководствуясь своими ощущениями. Если бы вы помнили детали, я бы безоговорочно согласился с этим. Останавливаясь возле нужного учреждения и, подняв соседку, спешу внутрь. Я рада, что не помню. Вот же упертая». Желание оставить воспоминания усиливается с каждой минутой по мере того, как Олеся настойчиво заверяет о невозможности повторения. Решаю оставить этот момент на потом, когда обстановка будет располагать к более тесному общению, а я буду уверен, что она себе ничего не сломала. Нас приглашают в кабинет, где делают снимок. Ожидаем врача, молчаливо озираясь по сторонам. Итак, перелома нет. Доктор крепит снимок на подсвечиваемый экран, всматриваясь в травмированный участок. «Сильный ушиб. Я вам напишу, что делать и чем лечиться. Следующие два-три дня, конечно, не напрягать. Желательно не становиться». «А как же? У меня свадьба в пятницу». «Кто бы сомневался, что неугомонный организатор готов ползти на четвереньках, чтобы исполнить обязательства?» «Свадьба?» Врач задумчиво потирает подбородок. Уверен, у вас длинное платье, которое скроет ноги, так что сможете красиво сидеть и наблюдать за праздником со стороны. Пусть остальные веселятся, а у вас и вашей конечности указывает на ушибленное место. Только покой. Свадьба не у меня. Я владею свадебным агентством. Могу предложить костыли или инвалидное кресло. Чего? В этот момент представляю, как Олеся разъезжает между гостями и раздает указания. Картинка вызывает улыбку, но серьезный взгляд Коршуновой вмиг отрезвляет. «Спасибо», — беру из рук доктора листок с рекомендациями. «Но у нас есть свой способ передвижения». Привычно подхватываю девушку и спешу удалиться под внимательным взглядом врача. «Ну вот, муж донесет вас куда угодно». «Мы не женаты! Мы не женаты!» — выкрикиваем одновременно, пугая доктора. «Уже дважды нас приняли за супругов» что наталкивает на некоторые мысли, ранее являвшиеся для меня непривлекательными. Но, возможно, пора пересмотреть собственные убеждения.